Второе. вырез и СМО выглядели измочаленными. Брама прикинул, как же надо вымотать синхром, чтобы они так выглядели, и вздрогнул. Могло казаться, что страной правит консультационный совет, дергает за необходимой ниточкой, и все решается словно по волшебству, само собой. На самом же деле они делали то, что умели лучше всего. Занимались вопросами зоны и аномальной энергии, которая охватывала все сферы жизни громадного организма страны. Страной правили те, кто... Кто умел делать это профессионально, но теперь выжимая не личную выгоду, а максимум возможностей для дальнейшего развития и прогресса, решая вопросы, которые 40 лет или замалчивались, или попросту игнорировались. Решали, перебарывая трудности бюрократии и всеобщего наплевательства, ставшего культовым и впитавшегося в социум, и давали они на генетическом уровне. Оттянув страну от кризиса в 91-м, принялись восстанавливать не только истощенную экономику, Но и воплощать жизнь сталинские проекты и идеологии. По-прежнему жить было нельзя, но и светлое демократическое будущее верилось слабо, особенно после севастопольского инцидента и несостоявшегося переворота. Народ очнулся от дурмана вместе с морализованным правительством, осознав, что бесплатный сыр в заграничной упаковке скрывал мышеловки. Преодолевая трудности и не сломаться под ношей безысходности и серости можно только веря. вере в себя и в свою страну, как и верили наши деды, дойдя до Берлина и возвратившись победителями, вера в светлое будущее и реформацию правления стала новой идеей. «Былые троцкистские вожди, создавшие касту партократийных чиновников и пытаясь развалить страну, не выдавшись перестройкой, подверглись критическому разбору, но не поливались грязью. Ходить по озбойному витку эволюции можно до бесконечности, но не всегда». Аверис постукивал карандашом по столу, задумчиво разглядывая фотографию звездочета на стене. Не любила он все эти новомодные голографические дисплеи и консоли. Никто не спорит, удобно. Только нет в этом живой души. И человек служит и передатком, а не она. Корандаш вроде нехитрая вещь. Покрутишь в руках, и порой в голову приходят нужные мысли. А что взять со звездочета? Ему-то хорошо. Висит, красуется, сияя на портрете искренней улыбкой. Кстати, интересно, как даже успели так снять? Он, если улыбался, то скупо и не в вот гляди, смотрится не хуже, чем Маут Дун на иконостасе. Как же не кстати ты ушел, оставив ворох проблем, которые разгребать и разгребать. Так там-то сям, а сейнхров на все не хватает. Не умеем еще проецироваться, чтобы Аки Господь Бог во всех местах и за всем поспевать». «Наташка, это да, хорошо, но когда еще созреет и войдет нужную силу и состояние ума? Тут бывает такое у чудед. Никакого ума не хватает сводить концы с концами. Что же ты смотришь, улыбаешься, старый друг? Хорошо тебе, наверное, в заоблачном далекое. Хотя это спорно, спорно». А вот что доподлинно известно, так это то, что ты возведен в Герои Советского Союза и числишься без вести погибшим при локализации зоны, на которую порой весьма удобно списывать в глазах мирового сообщества многие необъяснимые явления, наподобие исчезновений ядерного оружия, радиоактивных элементов и невозможности сцепной реакции. И правильно, спички детям не игрушку. Приписать же все эти действия им не удастся при всем желании. Русиенхров, если и знали, то считали такой же зоновской байкой, как существование черного сталкера или болотного доктора. самом молча плеснул стаканы, и Макгрегор благодарно кивнул. Санкс. Да, не за что. Воды у нас много крепче не предлагаю. Прямой как палка американец натянутый улыбнулся. Не за это. За семью спасибо. После моего бегства они стали мишенью спецслужб. Теперь я успокоен. «Маг, не напрягайтесь. Никто не делает из вас предателя Родины и не заставляет сотрудничать. Это успешно сделали за вас. Общественное мнение сколько лет демонизировало русских, что невольно этому веришь. Но за два года, проведенных в этом моду, мы успели убедиться в обратном. Хотя бы тогда, когда Вишневский вас не пристрелил. Я бы на его месте пристрелил», – Кивнул Макгрегор. Я ни на миг не сомневался в правоте нашей миссии у Севастополя. Но, увидев, что мы сообща натворили, а что превратили, могли превратить весь мир, поменял свое мнение. Пристелить нас было за что. Двести тысяч в один момент обратились в пепел. Не меньше, чем в Хиросиме, а может и больше. Амброма смотрел на сжимающего сакан американца, и видел, как играют жиловаки на широком скуластом лице. Подобно признавать нелегко, легко. И быть невольным перебежчиком тоже не весело. Пусть даже относится к тебе хорошо. Зачем вам все это? Что? Эрис перевел взгляд с фотографии на резкий профиль американца. Вытаскивать меня, семью. Проще бросить, оставить все как есть. От его волнения в речи проскальзывал едва ощутимый акцент. самому невесело смехнулся. «Русские своих не бросают, Мак. У нас так не принято. Какой же я свой? Сколько крови на руках, и после этого не принято бросать? Ты два года проторчал с нами на агарте и не понял. Могут бросить чиновники, разменивающиеся нами, как пешками в игре, для которых мы всего лишь инструмент. Они не знают и не признают границ, за которые нельзя переступать». «Стоят выше народов, неважно, русские или американцы, они сами по себе, боги обреченные властью, мы таких уже пережили». «Похоже на вербовку, кивнул Макгрегор. «Но ты прав, я был там, видел, чему приводит всеразволенность. Сначала мы ни черта не поняли, когда над нами шарахнуло, думали все, русские развязали войну и решили тащить за собой остальных». «Если не секрет, то как вы проскользнули в наши воды перед глазами Черномоложского флота и радаров?» Мак посмотрел на Брама, потом рассмеялся. «А еще говорят, что мы, американцы, надменные, а русские подвержены гордыне не меньше. Тут ведь собрались увидеть, так ли?» Путник кивнул, плечи американцы распрямились, а в глазах проскользнуло гонек торжества. над тонким миром. Работали не только вы. Мы тоже достигли кое-каких результатов. Рано или поздно кто-то развязал бы эту войну, цепляясь в глотки, словно науськорный хозяином пес. Если переводить то словно, проект назывался ФАТА. При слове проект, присутствующий вздрогнули, и это не скользало от американцев. Мыкнул. Я становлюсь пособником врага, Но лучше вам знать. Это штуковина пожирала уйма энергии, питаясь напрямую от реактора, позволяя стать инвизибл, невидимыми. Ни один радар, ни один спутник не мог проникнуть под фату. Исходя из соображений государственной безопасности, мы находились в нейтральных водах, не выдавая своего присутствия. Ситуация в Москве была крайне напряженной. Разведка получила данные, что вашим командованием отдан приказ о готовности к применению ядерного оружия. Ушнявский излазил авианосец, но кроме противобаллистических ракет ничего не нашел. Хоть я неоднократно повторял, ядерного оружия на борту Рузвельта не было А может быть так, что это прошло мимо вас И кто-то получил особый груз и особое предписание Возможно Пожал плечами Макгрегор Меня кто-то сдал, хотя ничего наносящего вред моей стране я не сделал Что же касается Агартии, то все мы оказались в одной лодке И раскладывать ее было глупо «Вас сдали за Ирине, за множество тонн серебристого песка». «Я догадался. Чарльз поделил, не знаю, как он исчез, но сейчас я благодарен за эту небесам». «И за приговор к пожизненному заключению?» «Лучше сидеть в одиночке, чем понимать, что мир сгорел из-за тебя. Я видел, что может быть, и не хочу такой участи для своих детей». Теперь я преступник, но если спасти мир преступления, готов платить. Мы готовились к войне, дабы защитить мир от красной угрозы, но незаметно превратились в чудовища, отбирающие свободу других во имя своей. Если бы я привез Ринни, они бы неизбежно сделали из него новую монгу». Никто не заставляет говорить идти на сотрудничество Но бросить на произвол судьбы не можем Еще народ вы, русские Я делаю это сам по велению сердца Потому что так правильно Я видел, как вы цепляли за жизнь там, на Агарте Угрызали с камень ногтями и зубами, спасая всех, даже врагов Противобаллистическая ракеты на случай превентивного удара понятно, но зачем вы высадили на берег десант? Мы были вынуждены высадиться, чтобы выжить в суматохе ядерного удара. Гор тонул в огне, но развернутое морская стихия заставила побледнеть даже развернувшийся ад. Пространственное смещение застало нас на море. Каким-то образом там она было легче Но ваш флот и людей раскатало будто катком Выбросить тушу авианосца на берег, как щепку Мы спустились, а потом завязался бой Будто кто-то мог поверить, что мы ни при чем. Стреляли в ответ Кто мог знать, кивнул Иерес Переход произошел не сразу. Слишком большая территория и масса. Город буквально разрывало между двумя пространствами, так Навад тянет, так и В результате сдвигов тектонических плит подземные толчки разрушили коммуникации, вызвав пожары. В одном из смещений туда обратно все увидели американский десант. Это не снимает войны под плотным огнем Вишневского. Мы отступали к Рузвельту и при последнем толчке с моря пришла громадная волна и снял авианосец с мели. тоже тоже мы уплыли домой, но везде видели черную выжженную землю и руины. Команду косил мор, те, кто не обратился вначале в пепел, гибли от неизвестных болезней. Когда убедились, что кроме Севастополя больше ничего не осталось, вернулись обратно. Поисла тишина, было слышно, как шелестят при открытом окне деревья. После такого думаешь, как же повезло нам, в Чожнобольской зоне. Потер голову Брама, а когда вы поняли, что не дома? «Дороги!» – жил зубы американец. Навигация взбесилась. Ходовая части и управление реактором остались исправны лишь чудом. Фота взорвалась в первые же минуты, слезав всех, кто был на палубе. Это ее взрывы приняли заснятую со спутника в одну линзу. Шли по звездам, чужим звездам мертвого мира. Тогда и поняли. Людей хватало только на то, чтобы окончательно не потерять управление. Тех, кто остался жив, нашел Лушневский. В, в город не пошли, хотя нам предлагали. С течением обстоятельств не было случайным. Вы знаете, кто за всем этим стоял. Никто не был готов к такому. Не утешайте меня, Рейерс. Имея данную стержанную информацию, мы создали модель произошедшего. не будь нас на рейде, ничего бы не произошло. Выворотники не так уж самогущие. Вторым полюсом смещения был наш генератор ФАТЫ. Он был прототипом. Если был один, построить другой. Таким же полем прокрывалась волна выпущенных против вас ракет в 95 -м. Ракеты мы отразили, мог. А пока не произошло. Технология ФАТЫ уже не представляет угрозы. Американец навек просветлел, а потом снова нахмурился За всем стояли выворотники, и у вас, и у нас Если здесь их почти нет, то сейчас в опасности мы Родина и государство, понятия разные не только для русских, но и для каждого нормального человека Я могу только просить о помощи Не надо просить, маг, надо свидетельствовать Не совсем вас понял Увольнял голову американец с надеждой, посмотрев на Вереса. Союз решил рассекретить он информацию о существовании выворотников и их угрозе. Весняков и Кенов не хватает охватить весь мир. Работать в одиночку подпольными погружениями нам тяжелее день это дня. Пришло время перемен.